Глава 7 На Пасху их пригласили в замок. Филибер нервничал, боялся уронить свой престиж. Он обращался на «вы» к родителям, те говорили «вы» ему и друг другу. «Здравствуйте, отец». «А вот и вы, сын мой. Прошу вас». «Изабель, предупредите вашу матушку». «Мари Лоранс, вы ведь знаете, где стоит виски?» «Никак не могу найти». «Попросите помощи у святого Антония, друг мой». Сначала они изумлялись, потом перестали обращать внимание. За ужином гостям пришлось нелегко. Маркизы и Маркиза задавали кучу вопросов, но не с целью составить мнение о гостях. Они вообще не ждали ответов. Да и вопросы оказались на грани фола. «Чем занимается ваш отец?» Он умер. «Ах, простите, а ваш?» «Я его не знал». Прекрасно. Вы не хотите ли еще салата? Спасибо, довольно. По старинной столовой пролетел тихий ангел. Итак, вы повар, не так ли? Да. А вы? Камила повернулась к Филиберу. Она художница, ответил тот за нее. Художница, как это необычно. И вы, вы этим зарабатываете? Да, в общем, я полагаю, что так. Очаровательно! Вы живете в одном доме с Филибером? Прямо над ним. Маркиз судорожно искал на жестком диске памяти светский файл: Значит, вы, малышка Рулье де Мортемар. Камилла запаниковала. «Э -э, моя фамилия Фок. И добавила, отчаянно пытаясь спасти положение: Камилла Мария Элизабет Фок. Фок, какая прелесть! Я знавал одного Фока. Весьма достойный был человек, кажется, Шарль. Не ваш ли он родственник? О, нет. Полетта за весь вечер не вымолвила ни слова. Она сорок лет прислуживала за столом людям их круга и слишком неловко себя чувствовала, чтобы выступать на рауте. За кофе легче не стало. Теперь отдуваться пришлось Филу. «Итак, сын мой, вы по-прежнему занимаетесь открытками?» «Да, отец». «Увлекательно, не правда ли? Я этого никогда не утверждал. Не будьте столь ироничны, прошу вас. Ирония – удел лодырей. Думаю, я достаточно часто вам это повторял». «Да, отец. Крепость Сентек. что-что? Сент-Экзапери». Маркиз глотнул, дернув кадыком. Когда они покинули, наконец, мрачную залу, где по стенам над их головами висели набитые соломой головы представителей местной фауны, в том числе драного павлина и даже олененка, Франк на руках отнес Полетту в ее комнату, как новобрачную. Прошептал он ей на ухо и уныло покачал головой, сообразив, что будет спать за тысячу миллиардов километров от своих принцесс, двумя этажами выше. Он отвернулся, и рассеянно держал за ногу чучело кабана, пока Камила раздевала Палетту. «Поверить не могу. Нет, вы когда-нибудь видели такую мерзкую жратву? Бредятина какая-то, дрянь, а не ужин. Своим гостям я бы никогда такого не подал. Лучше уж приготовить омлет или грянки. Может, они стеснены в средствах? Брось. У любого хватит денег на пышный омлет. Я не понимаю. Просто не врубаюсь. Хлебать дерьмо старинным серебром и наливать дешевый пикет в хрустальный графин. Может, я придурок и чего-то не понимаю». Да продая они один из своих 52 подсвечников, могли бы прилично питаться целый год. Думаю, они иначе смотрят на вещи. Мысль о том, чтобы продать фамильную зубочистку, кажется им такой же нелепой, как тебе угощать гостей покупным салатом. Да у них и салат-то был не из лучших. Я видел пустую коробку в помойке. Лидер прайс. Не понимаю. Приказывать слугам именовать себя господин Маркиз и поливать готовым майонезом салат для бедных. Клянусь, этого я никогда не пойму. Ладно, успокойся. Ничего такого уж страшного в этом нет. Вот именно что есть, черт возьми. Есть. Зачем передавать наследие детям, если ты не способен сказать им ни одного ласкового слова? Ты слышала, как он говорил с моим Филу? Видела эту его оттопыренную губу, а? По-прежнему занимаетесь почтовыми открытками, сын мой? Читай, придурок, ты гребаный. Клянусь, я едва сдержался, чтобы не влепить ему полбу. Мой Филу-бог. Он самое замечательное человеческое существо из всех, кого я встречал в жизни. А этот кретин срет ему на голову. Черт возьми, Франк, прекрати выражаться, расстроилась Палетта. Простолюдин заткнулся. В довершение всех бед я еще и ночую на выселках. Кстати, хочу сразу предупредить. На мессу я завтра не пойду. Ах, ах, ах. За что, скажите, на милость мне благодарить небо? Лучше бы мы с тобой и Филу встретились в сиротском приюте, вот так. О, да, в доме мадемуазель Пони. В каком-каком доме? Ладно, проехали. Ты-то пойдешь в церковь? Да, конечно. А ты, бабуля, останешься со мной. Мы покажем этой деревенщине, что такое хорошая еда. Денежек у них нет, ладно, сами их накормим. Я теперь мало что могу, ты же знаешь. Но рецепт пасхального паштета не забыла? Как можно? Вот и чудненько. Говорю тебе, мы им покажем. На фонарь аристократов. Ладно, я пошел, а то сам окажусь в застенке. Да уж. Госпожа маркиза Мари Лоранс сильно удивилась, спустившись на завтра в 8 утра на кухню. Франк уже вернулся с рынка и командовал армией невидимых слуг. Она была ошеломлена. «Боже, но...» «Все прекрасно, госпожа Маркиза! Все очень хорошо, очень хорошо!» Напевал он, открывая шкафы. «Ни о чем не беспокойтесь, обед я беру на себя». «А, а мое жаркое?» «Я убрал его в морозилку». «У вас совершенно случайно не найдется дуршлага?» «Я не поняла. Может, сито есть?» «А, да, вот в этом шкафу». «Замечательно!» — восхитился он, доставая охромевший на одну ножку прибор. «Какого оно века? Думаю, это конец двенадцатого столетия. Я не ошибся?» Они вернулись из церкви голодные и в прекрасном настроении. Иисус воскрес и вернулся к ним. И расселись вокруг стола в ожидании пиршества. «Ух ты, Господи!» Франк и Камила поспешно вскочили. Они снова забыли о молитве. Отец семейства откашлялся. «Благословите нас, Отец наш Небесный, благословите эту трапезу и тех, кто ее приготовил», Филу подмигнул повару, «и пошлите хлебы голодным». «Аминь», хихикнул в ответ выводок юных созданий. «Что же, воздадим должные этим замечательным блюдам», продолжил господин Маркиз. «Луи». «Принесите нам две бутылки вина дяди Юбера. Не сочтите за труд». «О, друг мой, вы уверены?» Всполошилась его тишешая супруга. «Ну, конечно, конечно. А вы, Бланш, оставьте в покое прическу брата. Мы ведь, кажется, не в салоне красоты». Им подали спаржу под нежнейшим умопомрачительным соусом. Потом фирменный пасхальный паштет полеттелестофье, жареного ягненка с печеными помидорами, Кабачки с цветками тимьяна, клубничный торт и лесную землянику со сливками, взбитыми вручную, прошу вас. Вряд ли сотрапезники когда-нибудь чувствовали себя счастливее, сидя за этим столом на 12 персон, и уж точно никогда еще они так весело не смеялись. Выпив несколько бокалов вина, маркиз оттаял и даже рассказал пару-тройку запутаннейших охотничьих историй, в которых не всегда выглядел героем в сверкающих доспехах. Франк то и дело отлучался на кухню, Филибер отвечал за подачу. Оба были безупречны. «Им следовало бы работать вместе», — шепнула Полетта Камилле. «Маленький задира у печей, высокий сеньор в зале. Это было бы потрясающе». Кофе они пили на крыльце, и бланш снова устроилась на коленях у Филибера. «Уф!» — Франк смог, наконец, приземлиться. После такого обеда он предпочел бы полежать, но, увы. Он предпочел бы свернуться калачиком, но рядом была Камила. «Что это?» — спросила она о корзинке, на которую нацелились все остальные. «Пончики», — хихикнул он. «Это было сильнее меня, я не смог удержаться». Он спустился на ступеньку и сел, прислонившись к коленям своей красавицы. Она положила ему на макушку блокнот. «Тебе неудобно?» «Очень удобно». «Вот я и говорю, тебе стоит об этом подумать, пышечка моя». «О чем об этом?» «Об этом? О том, как мы вот тут сидим?» «Не понимаю. Хочешь, чтобы я поискала у тебя в шее в голове?» «Валяй. Ты поищешь в шее, а я кое-что другое». «Франк», — вздохнула она. «Да нет, чисто символически. Чтобы я на тебе отдыхал, а ты на мне работала». «Что-то в этом роде, понимаешь?» «Серьезный подход». «Ага. Ладно, поточу-ка я ножи, раз уж представился случай. Уверен, на кухне найдется все, что мне нужно». Они сделали круг по владениям на кресле и распрощались без неуместных любезностей. Камилла подарила хозяевам акварельный набросок замка, а Филу – портрет-бланш в профиль. «Какая ты щедрая. Никогда не разбогатеешь. А, ерунда». В самом конце обсаженной тополями аллеи Филибер хлопнул себя по лбу. «Карамба, я забыл их предупредить!» Никто не отреагировал. «Карамба, я забыл их предупредить!» Повторил он, повысив голос. «А? О чем?» «Да так, пустяки!» «Ладно». Они снова замолчали. Франк и Камилла. «Знаем, знаем». Ты хочешь поблагодарить нас за то, что твой отец смеялся впервые с тех пор, как была разбита суасонская ваза? В вовсе нет. Что же тогда? Со согласитесь ли вы быть моими сви... Моими, св моими... Твоими сви что? Твоими свинками? Нет, моими сви... Твоими свистунами? Нет, моими сви... Св черт, да кем твоими? Свидетелями на моей свадьбе. Машина резко затормозила, и Полетто ударилась о подголовник.